Глава 3 По рукам. «Подождите, Алексей!» Остановил мне разведчик. Я не стал строить из себя недоговороспособного. Сразу остановился, развернулся и как можно более безразличным тоном спросил. «Ну?» Собеседник подошел ближе. «Алексей, ситуация сложная. Но давайте попробуем в ней разобраться. Вы согласны, что мы с вами друзья и не хотим причинить друг другу ни хлопот, ни вреда?» «Полностью согласен». «Тогда давайте поступим вот как. Все, что вы мне рассказали, просто оказалось удивительным. Об этом я должен доложить наверх. И если они не сочтут меня сумасшедшим, пришлют свои инструкции и директивы. Вы меня понимаете?» «Понимаю», — заявил я и тут же добавил. «Господин Шульц, раз уж вы будете связываться с Центром, то могу вас попросить кое-что им передать и кое о чем у них узнать?» «Конечно, Алексей. Что мне нужно им сообщить?» Спросите, пожалуйста, долетел ли к ним самолет с остатками дивизии. И поинтересуйтесь, пожалуйста, о самочувствии бойцов, командиров и медперсонала. А еще попросите их, если у них есть связь с подпольем Троекуровска или какие-то другие возможности, то пусть поищут юго-западный аэродром в болотах лейтенанта государственной безопасности Воронцова. Этот лейтенант госбезопасности осведомлен об архивах в вагоне, тут же вспомнил о своем визави. «В этот момент я понял, что сейчас мне нужно сразу же обеспечить алиби Воронцову, если, конечно, он жив, а потому заявил». «Да откуда? Он же в тот момент на станции не был, когда вагоны взорвались. Архива он не видел, я просто с ним при отступлении из города выходил. Он в болоте потерялся». «Но вы рассказали о секретных документах?» «Нет, конечно». «Почему?» «Вы посчитали это неважным?» «Вот именно», – честно ответил я. И пока явно беспокоящийся разведчик меня не перебил, продолжил. Какой мне был прок от той информации? Ну вот сами подумайте. Вы просто не представляете, что там вокруг творилось в тот момент. Немчура со всех сторон летела, отъехала и бежала в наступление. Разве в той обстановке меня могли интересовать какие-то бумажки? Но вы уверены, что вагон с бумагами уничтожен? Еще раз затронул надоевшую тему визави. Сам видел? Уверенно сказал я, уже раз сто пожалев о придуманной истории. И чтобы разведчик перестал беспокоиться, более подробно поведал о том фрагменте боя. Находясь на чердаке одного из зданий, я прикрывал отход отряда, работая в качестве ПВО. Но вражеских самолетов, задействованных в налете, было так много, что всех я перестрелять не успел. К тому же авиационные бомбы — это, я вам скажу, далеко не пушечные снаряды. Как бахнет, так половина огромного дома сложится, а то и весь. И вот все эти бомбы сыпались на город, на вокзалы депо. И, разумеется, все это сыпалось и на железнодорожные вагоны. Так что не переживайте насчет архива. Все предано огню и пепел развеян. Однако, когда выйдете на связь с Центром, обязательно сообщите, чтобы Воронцова поискали. Возможно, он жив. Ведь не так уж много времени прошло с нашего расставания. Хорошо, я запомнил. Еще что-нибудь? Да, есть еще кое-что важное. Передайте, пожалуйста, что среди выходящих из Подновска войск было замечено достаточно большое количество предателей и шпионов. Многих из них мы разоблачили и ликвидировали, но в суматохе и суете тех дней все же кто-то мог ускользнуть от нашего внимания и просочиться к нам в тыл. Кроме того, сообщите, пожалуйста, в центр, что разоблачить шпионов у нас получалось из-за ржавой скрепки и квадратных гвоздей с шипами на сапогах». «Скрепки? Гвозди?» – удивился разведчик. Пришлось в деталях рассказать ему о методе, с помощью которого мы сумели выявить как минимум двух предателей. Одномоментно вываливая собеседнику столь большой объем информации, я надеялся на его память. Антон Федорович являлся профессиональным разведчиком и вряд ли мог бы успешно работать многие годы, если бы она у него не была развита. На всякий случай уточнил. Вы запомнили? Да. Как свяжусь со своим начальством, обязательно доложу о вас, ваших просьбах и ваших идеях со скрепками и гвоздями. Поверьте, это довольно эффективный способ. И, конечно, его эффективность зависит от секретности. «Я понимаю. Вы не беспокойтесь, все передам. Посмотрим, что они скажут. А пока предлагаю мир». Вполне дружелюбно улыбнулся он. Я прекрасно знал, что именно ответит из Москвы, но все же улыбнулся в ответ и пожал протянутую руку. «Мир? Хотя мы, в общем-то, и не ссорились». «Вот и хорошо», — уверенно пожал Живов мне руку. «Тогда пойдемте в вашу новую квартиру, тут недалеко». Я покачал головой. Уже во время разговора, когда решил вопрос сотрудничества, я понял, что жить в его квартире не собираюсь. Постарался донести до него эту мысль. Уважаемый Отто, дело в том, что ни вы, ни я не знаем, как в дальнейшем здесь сложится моя судьба. Я не профессиональный резидент, поэтому могу проколоться и засыпаться на чего-нибудь в любой момент. Одним словом, я не имею права подвергать вас риску. Если вдруг со мной что-нибудь случится, то могут через вашу женщину, которая мне будет якобы сдавать жилье, выйти на вас. Поэтому спасибо за предложение и приглашение, но жить в той квартире я отказываюсь. Вы слишком ценны для нашей Родины, чтобы вами рисковать». Говоря такое, я абсолютно не врал. Регулярно получаемые от него донесения Москва высоко оценит даже после войны. А это значит, что сведения, передаваемые им, очень важные и нужные. Нельзя было его подставлять. «Я человек горячий, мало ли что сотворю, и вся его работа пойдет коту под хвост». «К тому же и документами у меня не все гладко, так что придется поискать какое-нибудь другое жилье». Свои мысли я постарался донести до товарища разведчика. Я видел, что он с ними полностью согласен, но по какой-то причине, хотя и рад, отпустить меня не решается. Наконец, внимательно дослушав приводимые мной аргументы, разведчик покачал головой. «Нельзя вам самому искать жилье. Вы же сами сказали, что ваше лицо не похоже на фотографии в ваших документах». Хозяева квартиры могут что-то заподозрить и сразу доложат в полицию или гестапо. А если вас схватят, то вырваться оттуда будет невозможно. Но у вас я тоже не могу остановиться. Я же объяснил почему. Хм. Ладно, тогда я могу вам предложить другую квартиру. Но она менее удобная и несколько шумная. Находится в Бустермарк. Это рядом. Соседнее поселок городского типа. Отсюда одна станция на поезде. Но можно и пешком пройти. Тут километра четыре. «А на кого эта квартира зарегистрирована?» «На одного офицера, который давно находится в отъезде. Но вы не волнуйтесь, он не будет против». «Так как, согласны?» Я неопределенно пожал плечами. В общем-то, на первый взгляд, как мне показалось, данный вариант подходил больше. Но для полного прояснения ситуации решил задать вопрос. «А почему вы мне сразу ее не предложили?» «Хотел поселить вас поближе к моему дому. Вы могли бы захаживать в гости к нам, пока якобы залечивали раны в отпуске по ранению». Мы бы с вами беседовали. Моя жена хорошо готовит, — пояснил он. К тому же та квартира, о которой идет речь, действительно не очень удачно расположена и правда очень шумная. Там ветки путей прямо под окнами проходят. Поезда часто следуют, к тому же составы там формируют. Вагоны прицепляют. Зачастую очень громко там бывает. Ясно, — кивнула я, пытаясь вспомнить, а продаются ли в этом времени беруши? А то как спать-то по ночам, если там совсем уж громыхать будет? Но вспомнить не сумел, поэтому решил при случае зайти в аптеку и узнать о чем-то подобном. Если, конечно, слова и опасения разведчика подтвердятся. Чтобы не терять времени на дорогу, до вокзала и ожидании поезда, решили пройти пешком. По дороге общались в основном о фронте. Немец наступал по всем направлениям, и у нас было о чем поговорить. Разумеется, резидента в первую очередь интересовало как воспринимают войну красноармейцы и обычные советские люди. От задаваемых вопросов я иногда впадал в ступор, сразу не зная, как ответить. Вот, например, что можно было ответить на вопрос? «А есть ли консервированные сосиски в Красной Армии?» или «А видели ли вы советских граждан, радующихся приходу немцев?» Я не знал, как правильно на все эти странные вопросы отвечать, поэтому говорил правду. Никого радующегося не видел, как и не встречал никаких сосисок, в выпуске которых промышленности СССР этого времени я вообще сомневался. Отвечая на вопросы, я, в общем-то, понимал, почему именно Антон Федорович интересуется буквально всем, ведь на родине он не был более десяти лет. И хотя в середине сороковых годов 20 -го века время течет медленнее, чем в сумасшедшем 21-м, но все же прогресс накладывает свой отпечаток на изменение жизни и уклада в обществе, и собеседнику они были очень интересны. К тому же нельзя забывать, что разведчик живет и работает в стране, которая отделена железным занавесом где блокируется любая информация, кроме пропаганды, выгодной Третьему Рейху. Конечно, был он человек интеллектуально развитый и мог отличить зерна от плевел. Этому способствовала и работа, обеспечивающая его самыми разнообразными потоками информации. Однако вот так, с глазу на глаз, пообщаться с тем, кто воочию видел фронт и может рассказать, что там происходит, он смог впервые. И я, несмотря на то, что был уставшим, рассказывал ему все как есть, иногда по несколько раз пересказывая тот или иной момент, углубляясь детали то с одной, то с другой стороны. За разговорами мы довольно быстро добрались до Вустермарк и приблизились к стоящему на окраине двухэтажному четырехквартирному дому, который можно было назвать коттеджем на четыре семьи. Вы будете жить на втором этаже, квартира номер два. Если вас спросят, скажите, что сдал вам ее юфрейтор Ганс Моор. Сам же он уехал на Восточный фронт. Запомнили? Вошли в подъезд и под цветом тусклой лампы, горящей желтым светом, По деревянным скрипучим ступеням поднялись на второй этаж. Подошли к массивной двери, покрашенной темно-коричневой краской. Прежде чем войти в квартиру, разведчик внимательно осмотрел дверь. «Ага, проверяет заранее оставленные маяки, по которым можно понять, входил ли кто-то в квартиру без ведома хозяев или нет», — догадался я. Через полминуты он удовлетворенно кивнул, открыл замок ключом, вошел сам, после чего зажег свет и пригласил войти. Квартира оказалась двухкомнатной, с кухней и совмещенным санузлом. Никаких излишек в ней не было, если не считать одного напольного торшера. В остальном обычные шкафы, кровать, стулья, столы. Пузатая тумбочка в углу, блеклые обои с цветочками. Я вошел в большую комнату и, подойдя к окну, понял, о чем меня ранее предупреждал разведчик. С противоположной стороны дома, метрах в двадцати, располагалась железная дорога. Точнее, первый путь этой самой дороги. Через десяток метров от первого был второй, потом третий, четвертый. Всего я насчитал 12 путей. За ними стояли, приткнувшись друг к другу, длинные ангары и водонапорная башня. Левее, в километре от нас, над рельсовым полотном, горбатился узкий, но длинный пешеходный железнодорожный мост. Конечно, при желании можно было пройти по нему, но я сомневался, что кому-то захочется подняться по лестнице на такую высоту, если есть возможность преодолеть железнодорожные пути без лишних физических нагрузок. «Блин, да это прям станция Москва-сортировочная какая-то», — расстроенно прошептал я. «Собственно, об этом и предупреждал», — напомнил Живов. «Было дело», — вздохнул я и, прислушавшись, добавил. но вообще вообще-то, не так уж и шумно, как вы сказали». «Это пока», — отмахнулся тот и приоткрыл форточку, чтобы освежить застоявшийся воздух в квартире. «А вот как пойдут поезда до эшелоны, вот тогда вы и поймете, что именно я имел в виду». Он повернулся ко мне и продолжил. «И знаете что? Запомните адрес. Гартенштрасса 8. Квартира номер 12. Она находится по другую сторону от сквера, где мы с вами разговаривали. Коль почувствуете, что это жилье вам не подходит, милости прошу туда. Ключ лежит под половиком». Закончив с этим вопросом, коллега поинтересовался моим финансовым положением. Узнав, что деньги у меня есть, посоветовал на улице без нужды не выходить. «Помните, мы не в СССР» на территории противника. Но если вдруг, по какой-то непонятной причине, которую я, признаться, сейчас даже придумать не могу, вам все же нужно будет покинуть квартиру, то ни с кем, ни в какие разговоры не вступайте. Конечно, чураться людей не стоит, но и дискуссию заводить не нужно. Ваш акцент выдает вас с головой. Так что будьте здесь, набирайте сил и ждите меня. Надеюсь, при следующей нашей встрече я уже буду с вестями из Москвы. Далее он сослался на то, что ему завтра на работу. А ведь еще нужно до дома добраться. Попрощался и ушел, оставив меня одного. Влетевший в окно на яркий свет электролампы ночной мотылек бездумно лупился в стеклянный плафон. Со стороны рельсовых путей несло чем-то острым и горюче-смазочным, а сама новая квартира пахла самой что ни на есть старостью. Истлевшими тряпками, треснувшими от возраста досками, выцветшей краской. Что ж, теперь можно смело констатировать, что я нашел свою тихую гавань, в которой, наконец, смогу хорошенько выспаться и отдохнуть. Хмыкнул я, прикрыл окно и отправился готовиться ко сну. Москва. Первое управление государственной безопасности НКВД СССР. Дело не терпело отлагательств. Поэтому заместитель начальника европейского отдела, занимающегося старой Европой, майор госбезопасности Олег Сергеевич Греков, решился разбудить своего руководителя. последние дни из-за неважно складывающихся дел на фронте разведчикам существенно прибавилась работа за рубежом. Генеральный штаб требовал добывать разведданные о перемещении резервов состоянии промышленности, военного потенциала, мобилизационного потенциала стран ОСИ. В первую очередь руководство интересовало германия потому что именно она являлась инициатором и основным действующим лицом при нападении на СССР. Конечно, были и отделы, которые занимались тем же самым, но по другим странам, что состояли в союзнических отношениях с Гитлером – Румынии, Италии, Японии. Но сейчас подлежащий срочному обсуждению вопрос возник именно в Германии. Более того, в их столице – Берлине. Там работал советский разведчик, который на протяжении нескольких лет успешно добывал и передавал важную и почти всегда достоверную информацию. И хотя к сверхсекретной и стратегической информации доступа у него не имелось, тем не менее данные от него были поистине бесценны. И вот час назад этот агент неожиданно вышел на связь через резервную частоту, предназначенную для экстренных сообщений, и передал радиограмму. После немедленной расшифровки и обработки текста стало ясно, что резидент попал в нетривиальную ситуацию. Так как этот разведчик был непосредственно знаком с начальником Грекова, старшим майором госбезопасности Николаем Всеволодовичем Ставровским, и тот часто интересовался, как уживого дела, заместитель решил сразу же доложить о необычной радиопередаче своему командиру. Ставровский, работавший практически без отдыха, после всего трех часов сна был хмур и недоброжелателен. Однако услышав, что дело срочное, немедленно принял своего заместителя. «Никак не могу выспаться». Потер хозяин кабинета ладонями свое лицо, стараясь прогнать остатки сна. Поудобнее струился в кресле и, жестом предложив своему подчиненному присаживаться напротив, спросил. «Ну, что там у тебя важного случилось в Берлине?» «Случилось, Николай Всеволодович. Старец вышел по запасному каналу». «Вот как? В чем причина? Неужели на грани провала?» «Вроде бы нет. Условный сигнал шифровки отсутствует. Однако ситуация очень странная». И в первую очередь нас насторожил тон сообщения. «И что ж там такого необычного? Не будем тянуть время, читайте», сказал хозяин кабинета, решив перейти к делу. Заместитель кивнул, открыл папку и зачитал текст. «Старец центру! Центр! Срочно и безотлагательно требуется пояснение в сложившейся ситуации. Только что со мной на контакт вышел одетый в форму немецкого офицера-юноша. Он назвал себя Забабашкин Алексей Михайлович, который, как нам уже известно, имеет прозвище Забабаха. Этот юноша рассказал, что после боев под городами Новск и блуждая по лесам, попал в плен. По его словам, это произошло якобы только вчера. Он утверждает, что после пленения немцы решили вывести его в город Ольденбург, что находится в Германии, однако самолет до места назначения не долетел, потерпев крушение. Забабашкину удалось покинуть место катастрофы. Далее же начинается самое невероятное. Юноша надел форму ликвидированного им немецкого офицера вермахта, добрался до Берлина и вышел на меня. По словам Забабашкина, информацию обо мне он прочитал в валяющемся на земле архивном деле, что вывалилось из вагона, стоящего в железнодорожном депо города Новск. У меня нет сомнения в том, что я получил как минимум три сердечных приступа, когда узнал об этом. Я нахожусь в замешательстве и неистовом раздражении, когда представляю, что личные дела законспирированных разведчиков валяются в Столыпинских вагонах провинциального городка, который находится черт знает где. Забабашкин утверждает, что все архивы сгорели при немецкой бомбардировке. Однако на всякий случай я настоятельно прошу, рекомендую и даже требую немедленно отправить туда нашу авиацию и уничтожить то место, где находились эти потерянные архивы и личные дела, в том числе и мои. Далее, после удара авиации, я прошу выслать туда разведгруппы. Пусть они проверят полученный результат, удостоверятся в том, что все документы уничтожены а заодно поищут в болотах на линии Новск-Троекуровск лейтенанта госбезопасности Григория Воронцова. Тот уходил из окружения вместе с Забабашкиным и пропал. Возможно, если он жив и не попал в плен, то тоже может знать о судьбе архива и насчет удивительного вояжа, который совершил подчиненный ему красноармеец. Кроме этого, тот, кто называет себя Забабашкиным, просит узнать о судьбе своих командиров, бойцов и медперсонала, которые, угнав вражеский самолет с аэродрома Блистроекуровска, Позавчера днем по московскому времени вылетели в сторону фронта. Также прошу Центр разъяснить, как и каким образом мне продолжать взаимодействие с неожиданно появившимся красноармейцем. И стоит ли вообще такое взаимодействие продолжать, особенно учитывая то, что объект сложный и с подчинением у него не все в порядке, как, вероятно, и с головой. В процессе общения он неоднократно жаловался на головные боли вследствие многочисленных ранений и контузий, Однако от объект отказывается, желая незамедлительных действий по уничтожению любого противника, коего он, если я с ним не буду сотрудничать, собирается искать самостоятельно. Предполагаю, что у ребенка полностью сломана психика, и вполне вероятно он сошел с ума. Прошу центр подготовить инструкции касаемо уровня взаимодействия с объектом, поскольку в случае, если мальчик действительно является тем, за кого себя выдает, а в этом, в общем-то, у меня нет уже никаких сомнений то как работать с человеком, который жаждет только одного, мести врагу, я не знаю. Более того, считаю это опасным для нашего дела. С нетерпением ожидаю ваших пояснений, разъяснений и приказов. Старец! Стоит ли говорить, что, получив столь неожиданную и крайне необычную информацию, начальство впало в самый настоящий ступор, ибо то, что им сообщал проверенный годами и вполне надежный агент, вообще ни в какие рамки не лезло. После десятой попытки уместить в голове и хоть как-то систематизировать всю полученную информацию, хозяин кабинета, придя к неутешительному выводу, спросил. «Он пьян, что ли, был, когда нам это отправлял?» «Я тоже вначале так подумал, Николай Всеволодович. Но радист утверждает, что сообщение поступило четкое, и никаких лишних и ненужных пауз в передаче не было. Все было как всегда. Работа под контролем?» «Вряд ли. Радист утверждает, что почерк его...» Да и, как я уже говорил, условного сигнала старец не передал. Тогда что он мелит Как там у него мог оказаться призрак, которого боится вся немецкая группа армии «Север»? Ты можешь мне на это ответить? Пока нет. Но я уже начал работать в данном направлении и для начала связался со штабами Ленинградского фронта. Как оказалось, действительно позавчера во второй половине дня на поле, находящемся возле поселка Бугадач, приземлился немецкий самолет». В нем оказались раненые красноармейцы, медицинский персонал и бывшие военнопленные. Как и указано в телеграмме, эти люди, уничтожив охрану аэродрома, захватили самолет и перелетели линию фронта. И что самое интересное, всю охрану уничтожил и прикрывал отлет именно красноармеец Забабашкин. Хозяин кабинета от таких слов аж крякнул. Это же получается, этот боец одной рукой уничтожает аэродром, а когда немцы там заканчиваются, спешит в Берлин? «Согласен. Очень странная ситуация. Я приказал всех, кто прилетел в самолете, срочно эвакуировать в Москву. Думаю, часов через 5-6 мы сможем переговорить с командирами той дивизии и узнать из первых уст о том, что произошло. Кроме того, я дал приказание организовать разведку в области указанных в телеграмме городов с целью взять языка и узнать об архивах, что хранились на той станции. Если это правда и секретные документы там действительно были...» то необходимо узнать, как именно они там оказались и кто и куда их хотел вывести Полностью тебя поддерживаю, Олег Сергеевич. Это нужно первостепенно выяснить. Вполне возможно, кто-то, зная о немецком наступлении, их специально туда пригнал. Кто бы это ни был, он сидит очень высоко. Вот ищи, только аккуратно. Меня очень заботит, что личные дела, или, скорее всего, копии, оказались вне наших стен. Они же у нас находятся под строжайшим контролем. «Значит, кто-то когда-то сумел получить допуск и сделать те самые копии. А раз так, то это ЧП. Надо срочно начать поиск утечки, но, повторяю, аккуратно. Если это не какая-то нелепая случайность, в которую сложно поверить, а работа действующего вражеского агента, мы не должны его спугнуть. Будет сделано, Николай Севолодович. Сегодня же разработаю план мероприятий и представлю вам». «А пока давайте решим с этим непонятно, как добравшимся до Германии за Бабашкиным. Судя по информации о юноше, который у нас есть, он отличный снайпер». «Думаю, об этом рано говорить», – вахнулся хозяин кабинета. «Пусть вначале старец проверит этого человека еще раз. Перед тем, как вообще размышлять насчет данного субъекта, нужно удостовериться, что он является именно тем, за кого себя выдает. Уж больная история, неправдоподобная и шита белыми нитками».